Слава четвертая. Пять кошмаров. Художница пишет пейзажи. Мальчику привозит питомца. Девочка отправляется путешествовать. Ничего необычного. До поры, до времени. Сон. Люси Морган была художницей. Проведя неделю за рисованием пейзажей в маленьком городке, она решила отправиться в деревню Кингстон. В ночь перед выездом Люси Морган приснился странный сон. Ей снилось, что она в темноте поднимается по винтовой лестнице и входит в спальню, самую обычную, если не считать двух вещей. Ковер был сшит из широких квадратов, похожих на люки, а окна были заколочены большими гвоздями. Во сне Люси Морган легла спать в этой комнате. Среди ночи к ней вошла бледная женщина с длинными черными волосами и черными глазами. Склонившись над кроватью, она прошептала, «Здесь живет зло, беги, пока можешь!» Женщина тронула ее за руку, поторапливая. И Люси Морган с криком проснулась, До самого утра ее била дрожь. Утром она сказала хозяйке дома, что не поедет в Кингстон. — Не могу объяснить, почему. Просто не могу себя заставить. — Может, тогда съездишь в Дорсет? — предложила хозяйка. — Красивый городок, до него рукой подать. Люси Морган поехала в Дорсет. Ей сказали, что в доме на холме сдают комнаты. Дом был милым, как и его хозяйка полную добродушная женщина. «Пойдемте, я покажу комнату», — сказала она. «Вам понравится». Они поднялись по сумрачной винтовой лестнице, прямо как во сне Люси. «Во всех старых домах такие лестницы», — подумала она но как только хозяйка отворила дверь в спальню люси поняла что это та самая комната изнаков ром похожим на люки и заколоченными окнами совпадение отказывалась верить люси нравится спросила хозяйка не уверена ответила люси осмотритесь я принесу чаю пока вы размышляете присев на кровать люси разглядывала люкки и гвозди. Вскоре в дверь постучали. Хозяйка принесла чай, — подумала она. Но это была не хозяйка, а бледная женщина с длинными черными волосами и черными глазами. Люси Морган схватила свои вещи и убежала. Новый питомец сама Родители Сэма уехали в отпуск в Мексику, а его оставили с бабушкой. «Привезем тебе подарок», — пообещала мама. «Ты удивишься?» Перед возвращением родители Сэма принялись искать подарок, который ему бы понравился, но нашли только замечательное и очень дорогое сомбрер. Вечером после обеда они все-таки решили его купить. Прежде чем отправиться на рынок, отец Сэма скормил остатки сэндвичей бродячьим собакам. Один пес увязался за ними. Маленький, серый, глоткошерстный, с короткими лапами и длинным хвостом. Он всюду следовал за ними. — Какой, какой миленький! — воскликнула мать Сэма. — Наверное, это щенок знаменитой мексиканской голой собаки. сам бы он понравился. — У него наверняка есть хозяин, — ответил муж. Они поспрашивали людей, есть ли у пса хозяин, но никто не знал. Все только улыбались и пожимали плечами. Наконец, мать Сэма решила, он бездомный, возьмем его с собой. Мест у нас хватит, и Сэм будет с кем играть. Перевозить животных через границу запрещалось законом, но родители Сэма спрятали пса в коробке, и пограничники его не заметили. Приехав домой, они показали пса Сэму, «Мелкий какой-то», — сказал Сэм. «Это мексиканская собака», — ответил отец. «Кажется, мексиканская голая, но я не уверен. Нужно будет выяснить. Милый щеночек, правда?» Они покормили пса, а вымали его и расчесали. Ночью он забрался спать к Сэму в кровать. Когда Сэм проснулся, питомец по-прежнему лежал рядом. «Мама!» — позвал Сэм. «Кажется, щенок заболел». Животное вращало глазами, у рта была пена. Мать сама отвезла его к ветеринару. «Где вы это взяли?» — удивился ветеринар. «В Мексике», — ответила женщина. «Думаем, что это щенок мексиканской голой собаки. Как раз собирались у вас уточнить». «Это не мексиканская голая», — сказал ветеринар. «Это вообще не собака огромная «Серая крыса!» «Да еще и бешеная!» «Вдруг вспомните!» Жарким июльским утром миссис Гибс с шестнадцатилетней дочерью Розмари приехали в Париж. Их путешествие подходило к концу, и теперь они возвращались домой. Но миссис гибс плохо себя чувствовала, и они решили задержаться в Париже на несколько дней. В городе было полно туристов, но им удалось найти хорошую гостиницу и номер с видом на парк. В номере были желтые стены, синий ковер и белая мебель. Распаковав чемоданы, миссис Гипс легла в постель. Она была такой бледной, что Розмари пригласила гостиничного врача ее осмотреть». По-французски Розмари не говорила, но, к счастью, врач понимал по-английски. Взглянув на миссис Гибсон, сказал, «Вашей матери нельзя путешествовать. Завтра я пристрою ее в больницу, а пока выпишу лекарство Сходите ко мне домой, моя жена вам его передаст». Врач сказал, что у него дома нет телефона, и передал Розмари записку для жены. Метр Дотель вызвал для девочки такси и объяснил водителю, куда ехать. — Ехать недалеко, — сказал он, — таксист вас дождется и привезет обратно. Но таксист ехал медленно, сворачивая с одной улицы на другую. Казалось, поездка тянется целую вечность. Розмари была уверена, что по одной улице они проехали дважды. Прошло немало времени, прежде чем жена врача открыла дверь и принесла лекарства. Розмари дожидалась на кушетке у гостиной и думала, «Почему так долго? Нельзя поскорее!» Вскоре она услышала, как в доме зазвонил телефон, но врач сказал, что у него нет телефона. Что происходит? Обратно таксист вез ее столь же медленно. Машина переползала с одной улицы на другую, Розмари с недобрым предчувствием сидела на заднем кресле, сжимая в руке лекарство для матери. «Почему никто не торопится?» Ей показалось, что таксист везет ее в противоположную сторону. «Вы не забыли, куда ехать?» — спросила она. «Таксист?» — не ответил. Она переспросила, но тот молчал. Когда машина остановилась на перекрестке, Розмари выскочила. Она остановила какую-то женщину, чтобы узнать дорогу. Та не понимала по-английски, но позвала человека, который понимал. Розмари оказалась права. Они ехали в другую сторону. Был уже вечер, когда она, наконец, добралась до гостиницы. Розмари подошла к портье, который встречал их утром. — Я Розмари Гипс. Мы с мамой в номере 505. Можно ключ? — Портье оглядел ее с головы до ног. — Вы, наверное, ошиблись, — сказал он. — В этом номере другие постояльцы. — Вы не перепутали гостиницы? Он занялся другими гостями, и Розмари пришла и ждать. — Вы сами заселили нас в этот номер. Вы что, забыли? партье смотрел на нее как на сумасшедшую. — Это какая-то ошибка. Я никогда прежде вас не видел. — Вы точно не перепутали гостиницы? Розмари попросила регистрационный бланк, который они с матерью заполняли при въезде джун и Розмари гипс, напомнила она портье посмотрел в папке с бланками. «Таких у нас не записано», — сказал он. «Вы перепутали. Ваш врач меня знает», — настаивала Розмари. «Он осматривал мою маму и отправил меня за лекарством. Позовите его». Врач спустился. «Вот лекарство для мамы». Розмари протянула пакет. «Я взяла его у вашей жены». «Я вас не знаю», — ответил врач. «Вы перепутали гостиницы». Розмари попросила позвать метрдотеля который Вызывал ей такси Уж он-то должен был помнить Вошиб лишь гостиницу И сказал тот Отдохните в свободном номере Вдруг вспомните, где вы остановились Я хочу в свой номер Не выдержала девочка Номер 505 Номер выглядел совсем не так Как помнила Розмари В нем была всего одна двуспальная кровать Мебель была черной, а не белой А ковер зеленым, а не синим В гардеробе висела чужая одежда. Прежний номер словно испарился вместе с матерью Розмари. Это не тот номер. Где моя мама? Что вы с ней сделали? Вы перепутали гостиницы. Терпеливо, как маленькому ребенку, ответил ей метродотель. Розмари попросила вызвать полицию. Моя мама пропала. А также все наши вещи и даже... Наш номер, объяснила она полицейским. Может, вы ошиблись с гостиницей, предположили те. Розмари позвонила в посольство. Может, вы ошиблись с гостиницей? ответили там. Девочка решила, что сходит с ума. Отдохните, предложили в гостинице вдруг. Вспомните. Но у Розмари не было проблем с памятью. Просто она Не знала. Спасибо, не нужно. По четвергам Джим подрабатывал ночным грузчиком в придорожном супермаркете. Обычно он освобождался к половине девятого утра и уезжал домой. В эту ночь Джим задержался и ушел одним из последних. Если не считать его автомобиля, огромная парковка была почти пуста Стояла тишина, которую нарушал лишь отдаленный шум машин и звук его собственных шагов. «Вдруг откуда-то появился незнакомый мужчина?» «Мистер!» — тихо окликнул он Джима и протянул руку. В руке облеснуло длинное тонкое лезвие ножа. Джим остановился. «Хороший!» — острый, — тихо произнес мужчина. «Сохраняй спокойствие!» — подумал Джим. «Незнакомец приблизился». «Стой на месте!» — скомандовал себе Джим. «Хороший, острый!» — повторил мужчина. «Если потребует денег, отдам ему все!» — решил Джим. Незнакомец подошел совсем близко. Поднял нож повыше. «Режет легко и без усилий!» — тихо сказал незнакомец, смотря Джиму прямо в глаза. все его три доллара, чувак. За пятерку два отдам. Отличный подарок для мамы!» «Спасибо, не нужно. У моей уже есть такой», — ответил Джим и поспешил к машине. Красное пятно Пока Рут спала, к ней на лицо забрался паук. Посидел несколько минут на левой щеке и уполз. «Откуда у меня на щеке это красное пятно?» — спросила Рут маму на утро «Похоже на паучий укус», — ответила мама. «Не чеши, само пройдет». Вскоре маленькое пятнышко превратилось в фурункул. «Посмотри», — пожаловалась Рута, — «он растет и чешется». «Бывает», — сказала мама, — «головка назревает». Через несколько дней фурункул стал просто огромным. «Посмотри», — снова пожаловалась рут — «он болит и вообще он уродливый». Покажем доктору, ответила мама. Может, инфекция попала. Но врач что день не принимал. Вечером Рут принимала горячую ванну и фурунку лопнул. Из него поползли маленькие паучки. Оказалось, паучиха отложила в щеке девочки яйца.